Между тем конница генерала Бабиева, имея впереди части сводной горской дивизии, успела выйти к северу от верховьев Орловской балки и, тесня 28-й советский конный полк, подходила к запруженному отступающей пехотой, артиллерией и обозами Саратовскому большаку. Атака частей сводно-горской дивизии обратила отступление противника в беспорядочное бегство». Весь участок большой дороги от Орловки до высот южнее Пичуги включительно был усеян брошенными орудиями, повозками и различного рода имуществом. 28-я дивизия избежала полного уничтожения только благодаря появлению со стороны села Орловки Красной конной бригады товарища Городовикова, прикрывавшей с юга отход своей пехоты и сохранившей полный порядок. Бригада эта оттеснила на запад малочисленные полки горской дивизии, причем был убит герой Кабарды, полковник Заурбек Серебряков. Подоспевшая третья кубанская дивизия отбросила конницу красных. Преследуемый сводногорской горской и четвертой кубанской дивизиями противник в большом расстройстве отошел за Печугу, и хотя здесь наше преследование из-за утомления коней приостановилось, Продолжала безостановочно отступать к Дубовке. Некоторые пехотные части красных бежали за Дубовку. Наша пехота и третья кубанская дивизия остановились в районе Орловки. Я проехал к ним и поздравил войска с новой победой. К вечеру в Орловку была оттянута четвертая кубанская дивизия. Там собралась вся группа генерала Писарева. Впереди у Печуги... Оставалась сводногорская дивизия, проводившая разведку на Печужинскую, Дубовку и Прутки. В результате боев 27 августа Орловской группе красных, хотя она и избежала полного уничтожения, был нанесен жестокий удар. Красные потеряли 13 орудий, много пулеметов и около 2000 пленных. 28-я советская дивизия была почти полностью уничтожена. В боях 23-го, 27 августа 2 и 10 Красные армии были жестоко разгромлены, оставив в наших руках около 18 тысяч пленных, 31 орудие и 160 пулеметов. Окрыленная победой, Кавказская армия вновь обрела силы. Войска с верою смотрели вперед. Поездка моя в Екатеринодар и переговоры с атаманом и членами правительства оказались не бесплодными. Пополнения с Кубани стали подходить. Укрывавшиеся в станицах казаки массами возвращались на фронт. Полки быстро пополнялись. После моего письма генералу Деникину Штаб главнокомандующего стал весьма внимателен, просьбы моего штаба быстро исполнялись. Армия получила часть уже давно обещанного обмундирования, и пехотные, и пластунские части оделись в английские френчи, шинели и прекрасные прочные ботинки. Захваченные у противника артиллерией укомплектовывались наши батареи. Число орудий в большинстве батарей стало нормальным». Огромные попавшие в наши руки неприятельские обозы давали возможность сформировать войсковые и армейские транспорты. Работы по дальнейшему укреплению позиции неустанно продолжались. К 5-6 сентября весь фронт позиции до Самой Волги затянулся проволокой. Строились блиндажи для позиционной артиллерии. Наши аэропланы ежедневно совершали налеты в тыл красных, бомбардировали неприятельские резервы, отыскивали и забрасывали бомбами красные батареи. Английским отрядом летчиков были потоплены несколько вооруженных неприятельских пароходов. Город, хотя и опустевший, понемногу возвращался к нормальной жизни. Ввиду эвакуации всего гражданского управления все заботы о занятой войсками местности – перешли к моему штабу. Я назначил состоявшего в моем распоряжении графа Гендрикова, бывшего Орловского губернатора, начальником города. Последний, с помощью оставшихся в не двух членов управы, принял на себя заботы о городском благоустройстве. Между тем, на Черноярском направлении упорные бои не прекращались. Подтянув к Черному Яру, Части, взятые из состава 4-й и 11-й Красных Армий, противник перешел в наступление против частей генерала Савельева, Астраханская конная дивизия, вновь сформированные стрелковые полки 2 Кубанской и Горской дивизий.